Глава десятая «Братцын, за зданием буждают трое падальщиков. Убьем их?» Покрасневшими глазами сказал Джоу Тин. Благодаря его особой способности, этот парень мог видеть сквозь любые препятствия, и именно поэтому он был одним из лучших разведчиков военных казарам уровня С. Падальщики предстали перед ним как три ходячих факела. Глаза этого парня могли не только видеть через объекты, но и обладали типовым зрением. Однако эта его способность находилась лишь на уровне F, и поэтому он все еще не мог полностью отобразить всю ее мощь. Цин Фэн слегка кивнул. Это обычные падальщики. Слово «падальщики» лишь недавно появилось в армии, но уже набрало большую популярность. Но среди них нет мутированных особей. Спокойным тоном ответил Джоу Цинь. Этот вывод он сделан на основе информации, полученных о костях и плоти падальщиков. «Яо-Джи, разберитесь с ними», – посмотрев на двух парней, сказала Цифен. Двое парней вытащили мечи и устремились к своей цели. Для них эти три падальщика были довольно-таки легкой добычей. «Джоо Цинь, нужно найти того новенького из фракции командующего Сюи». Я точно помню, что его вертолет должен был приземлиться где-то поблизости. Лугу и все еще не вышел на связь, поэтому, возможно, они столкнулись с какой-то проблемой. Существует большая вероятность того, что этот человек уже убил их всех. Что-то мне подсказывает, что его сила уже превысилась у обычных людей, по крайней мере, в 10 раз. казался ЦФН. В десять раз превышает силу обычного человека? Сколько же генетических препаратов он должен был принять, чтобы достичь такого ужасающего уровня? «Если те восемь человек объединятся, то у них точно получится справиться с ним», – покачал головой Джоу Цинь. «Более того, у тебя же есть пистолет, поэтому мы точно сможем убить его». Этот новичок слишком странный, и я предполагаю, что он обладает какими-то скрытыми секретами. Когда он забирался в вертолет, он выглядел необычайно спокойным. Это странно. Он явно знал, что те восемь человек собираются убить его. Но не показывал никакого страха. Цифен пристально посмотрел на парня. После его слов Джо Цинь ощутил какое-то странное предчувствие. «Хорошо, я постараюсь найти его». «Не нужно тратить свои силы». Вдруг за их спинами раздался приглушенный голос. Цифен нахмурился и резко отпрыгнул на несколько шагов вперед, после чего обернулся и увидел молодого парня, одетого в обычную повседневную кофту и камуфляжные штаны. В руках у этого человека красовался меч, на лезвии которого виднелись следы крови. «Это ты!» Нахмурившись, воскликнул Цефэн. Это был тот новичок, которого он так желал найти. Джо Син, в свою очередь, резко побледнел. Парень обладал особой способностью, что относилось к системе восприятия. Но он не заметил, как к ним подобрался этот человек. От их противника не исходило ни единого звука, и даже дыхание было настолько тихим, что его было сложно найти. В данный момент он больше походил на какого-то безжизненного призрака, чем на человека. «У вас есть коммуникатор?» — улыбнувшись, спросил Линчао. Он не ожидал, что ближайшие к нему зеленые точки на самом деле окажутся членами фракции командующего Хе. Правду говорят. Враги всегда ходят по узкой дорожке. «Ты точно раза в десять сильнее, чем обычный человек. И я, конечно же, не смогу победить тебя, но...» «Я не верю, что командующий Сюр решился бы потратить столько генетического препарата на одного человека. Кто ты такой?» С яростью в голосе спросил Цифен. В ответ за его вопрос, Ленчало дружелюбно лбнулся и покачал головой. «Зачем людям, которые сейчас умрут, знать это?» «Мы умрем?» С ухмолкой на лице спросил Цифен, после чего резко достал пистолет. «Ты ошибся». «Умрем не мы, а ты!» Солдат решительно несколько раз нажал на курок. Прозвучало два выстрела, но вместо наполненного болью крика и кровоточащих ран, раздался звук удара металла об металл. Цефэн и Джо Тинь ошелмленно смотрели на своего противника, у которого за спиной появилась пара черных крыльев. Прочные металлические крылья сложились перед линчао тем самым образовав своеобразный щит, который защитил его от выстрелов. Под защитой драконьих крыльев, Линчо быстро добрался до Цинфэня, и молниеносно схватив того за запястье, вывернул его. В следующее мгновение раздался треск костей, и запястье Цинфэна выгнулось под углом в 90 градусов. Из его уст вылетел крик, наполненный болью и отчаянием. Хотя и отличался от остальных эволюционистов тем, что раньше был солдатом, но даже ему было очень сложно вынести такую боль. Линчал с легкостью забрал у солдата пистолет и, убрав свои драконьи крылья, сказал «Дайте мне коммуникатор». Цин Фэн схватился за свое сломанное запястье и со страхового взгляда посмотрел на Линчала. Эх, что тебе нужно? Ты не человек! Неужели ты новый вид монстра?» Линчелу было слишком лень разговаривать с таким человеком, поэтому он снова схватил того за руку и раздался очередной звук ломающихся костей. А в этот раз печальная участь постигла локоть Суфена. Сломав руку предводителя этой группы, Линчелу обернулся и посмотрел на стоявших в несколько метрах от него двух солдат, которые ранее отправились убивать трех падальщиков. Когда те заметили прибытие незнакомца, они сразу же поспешили к своему командиру, Но после появления черных крыльев, они так испугались, что застыли на месте, а когда пришли в себя, бросились бежать. Линчел не собирался никого отпускать живым, поэтому, достав пистолет, сделал два выстрела. Два убегавших солдата сделали еще пару шагов и упали на землю. А в их головах красовалось по кровавому пылевому отверстию. Линчел спрятал пистолет и, пошарив руками по телу Цинфена, нашел коммуникатор – «При помощи этого устройства я могу связаться со всеми членами вашей фракции, да?» Цен Фэн, похоже, догадался, что именно собирался делать Линчала, поэтому резко побледнел и закричал. так я убью тебя!» Шоу Синь также все понял и прикусив губу, пристально посмотрел на Линчала. «Я понимаю, что ты с легкостью можешь убить нас и всех членов фракции командующего Х которые отправились на боевую тренировку, но если ты это сделаешь, то в казармах уровня С останется не более 100 человек. Из-за этого база выживших Х слабнет, по крайней мере, в семь или даже восемь раз, а это приведет к ее уничтожению!» Ленчал с улыбкой на лице посмотрел на парня. «Витя сам должен все понимать. Если бы вы встретились с членами фракции командующего Сюи, «Вы бы отпустили их?» Джоу Цинь и Ци прекрасно знали ответ на этот вопрос, поэтому решили промолчать. «Облюдок, ты заполучил мой коммуникатор, но я лучше умру, буду помогать тебе. Пока их не позову, никто из моих товарищей сюда не придет!» Сжав зубы, процедил Ци Линчао презрительно улыбнулся и, сжав руками свое Адамово яблоко, включил коммуникатор. «Пойдем собраться у площади на Китайской улице перед универмагом. Есть срочная информация». Услышав его голос, Цинфен и Джоуи Цинь не ошеломленно переглянулись. Его голос был в точности такой же, как и у Цинфена. -х -х -х -х -х -х -х -х указывая на Линчао, пальцем прошипел Цинфен. Ранее он слышал о людях, которые могли пародировать голоса других людей, Но для этого им нужно было постоянно практиковаться, лишь после некоторого времени им удавалось добиться идеального подражания. Линча убрал коммуникатор и ухмыльнулся. «Пришло время отправить вас последний путь». Вытянув руку, он схватил Цинфэна за горло и поднял его тело в воздух. Ты не человек, ты монстр. Если ты убьешь всех нас, то человечество просто погибнет. И в этом будет виноват только ты. Даже став призраком, я не отпущу тебя. Линчао еще сильнее сжал его горло и с презрением сказал. Не стоит меня винить. Даже если я не убью вас, то спустя лишь полгода вы все умрете. Командующий Хеп проиграет борьбу за власть, и командующий Сюэ захватит всю базу выживших. Вы все выбрали не ту сторону, а я только ускорил вашу смерть.